Глава 4. Ты входишь в зону, выключаешь всё остальное и управляешь неуправляемым. Спокойный заводит окружающих перед игрой. Завершающий сам заводится перед игрой. Чистильщик никогда не заводится. Он остаётся хладнокровным и спокойным, приберегая силы для игры. Тихо, темно, одиноко. Всегда одиноко даже в толпе. Даже когда тебя окружает целая арена фанатов, скандирующих твоё имя. Одинокость в твоей голове. Есть только шум, который никто, кроме тебя, не слышит. Никаких помех снаружи. Ничто не отвлекает. Сейчас только ты имеешь значение. Тёмная сторона давит на тебя, горит в тебе, движет тобой. Сделай это. Сделай это. Ты слышишь своё сердце? Ты контролируешь каждый его удар. Ты контролируешь всё. Кто-то что-то тебе говорит, но ты не слышишь и не хочешь слышать. Позже кто-то журналисты, коллеги, семья скажет, что ты гад, груб и неприветлив. Они не понимают, а тебе нет до этого дела. В твоём маленьком мире, говорят они. Да, именно. Выметайтесь. Оставьте меня в покое. Оставьте меня в покое. Ты в зоне. Ты знаешь, что окружающие на эмоциях. Они чувствуют страх, зависть, возбуждение, или они просто не понимают, что происходит. Но ты чувствуешь только то, что ты готов. Никаких эмоций, потому что в зоне единственное чувство это гнев. Тихий, ледяной гнев, кипящий под твоей кожей. Ты никогда не впадаешь в ярость, никогда не теряешь контроль. Молчаливый, как шторм, который медленно движется в темноте. Его жестокость не видна, пока он не ударит, и его не оценить, пока он не приблизится. Такова сила Чистильщика в зоне. Всё, что ты чувствуешь, вся твоя энергия скрыта внутри тебя. Никакой ряби, никаких волн. Никто не видит, что будет дальше. Пусть другие накручивают себя и волнуются. Это не про тебя. Ты бережёшь все силы для того, что ожидает тебя впереди. Потому что когда ты входишь в зону, тебе больше ничего не нужно. Ты повелеваешь временем. Несмотря на всё то время, что мы проводим, развивая свою карьеру и таланты, Ходим в школу, строим бизнес, зарабатываем деньги, тренируем тело, в конце концов, только твоя психологическая сосредоточенность и концентрация, твоя способность управлять своим окружением и биением сердец других людей определяют, добьёшься ли ты успеха или потерпишь поражение. Подумай вот о чём. В твоих двух ногах находится 52 кости, 38 мышц и сухожилий. 66 суставов и 214 связок. А на другом конце тела, у тебя в голове, покоится один лёгкий мозг. Ты можешь узнать практически всё о сложной работе своих костей, суставов, связок, мышц и сухожилий, узнать, как они позволяют тебе делать то, что ты делаешь. Но почти ничего не узнаешь о нюансах работы мозга. И почему он позволяет тебе делать то, что ты делаешь? Любой, кто почувствовал невероятную силу зоны, скажет, что она очень спокойна. Она не расслаблена и не умиротворена. Это не йога, но крайне сосредоточена. И когда ты туда попадаешь, ты не чувствуешь ни страха, ни беспокойства, ни эмоций. Ты делаешь то, за чем пришел, и ничто тебе не помешает. Но как попасть в это неуловимое пространство, в котором ты бесстрашен и силён, в котором ты можешь себе полностью доверять? Как найти эту безупречную внутреннюю тишину, о которой люди говорят, но которую не могут описать? Я точно знаю, что у каждого из нас есть рычаг, который отправляет нас в зону, что-то, что включает в нас напряжённый дух соперничества. полную сосредоточенность и непоколебимое желание нападать и побеждать. У каждого это что-то своё, и никто тебе не объяснит, как этого достичь. Но я скажу вот что. Оно берёт начало в той части тебя, которую я называю тёмной стороной, которую мы обсудим далее. Правда, когда ты наконец сможешь дать себе волю и быть тем, кем ты являешься на самом деле, Это отправит тебя в зону, и только тогда ты сможешь управлять своим страхом и тем, что тебя сдерживает. Стремиться к высшей цели без этой глубокой инстинктивной составляющей это всё равно что пытаться зажечь зажигалку, в которой нет топлива. Ты получишь много искр, но огонь не загорится. Важной частью моей работы является помощь в поисках топлива, которое зажжёт этот огонь. Я знаю, что оно есть, и я знаю, какие кнопки начнут цепную реакцию. Но я не хочу быть тем, кто на них нажмёт. Я хочу, чтобы на них нажал ты, узнав, как это сделать самостоятельно. Поэтому я пойду другим путём. Я достану эти кнопки и покажу тебе, где они, чтобы ты смог на них нажать сам, когда будешь готов. Я не хочу, чтобы ты давал мне или кому-то ещё такую власть, потому что как только ты даёшь другим нажимать на твои кнопки, они побеждают. Зона принадлежит тебе одному, и только тебе решать, как и когда зажигать этот огонь. Но так или иначе, мы его разожжём. Может быть, я расскажу, что сделал другой игрок и вытащу для тебя одну кнопку. Я повторю что-то, что услышал от тренера, и вот появится ещё одна кнопка. После невероятного выступления я спрошу: "Что ты вчера сделал?", потому что тебе следует это повторить перед следующей игрой. Или скажу, что еду обратно в гостиницу, чтобы собрать твои вещи, потому что ты играешь так, будто тебя здесь уже нет. Ещё кнопки. Потом я велю кому-нибудь с тренировки вести себя с тобой агрессивно. И бум! Это окажется той самой кнопкой. И на следующий час тебя будет не остановить. Теперь ты в зоне, и ты можешь никогда не вспомнить, как там оказался и что с тобой случилось, когда ты туда попал. У некоторых это происходит, когда под сомнение ставится их мужество или способности. У других это вид собственной крови. Для кого-то это физическое сопротивление. Я просто жму на кнопки, пока у тебя не появится рабочий набор, а потом я смотрю которую из них ты будешь сжигать, чтобы полететь в космос. И когда ты покажешь, что тебя зажигает, я сделаю так, чтобы ты не прекращал гореть. Нечасто можно увидеть, как кто-то входит в зону. Обычно это происходит в уединении и тишине. Но в редких случаях этот момент попадает на экран, и весь мир его видит. Во время Олимпиады 2012 года, когда команда США играла против Австралии, Кобб показал на удивление слабую игру в первой половине. Такое случается. У игрока что-то другое на уме. Он находится не в себе, не может сосредоточиться или тому есть какая-то другая причина. Большинство из тех, кто так начинает игру, заканчивает ещё хуже. Но великие могут понять, что они должны всё изменить. Что и сделал Кобб, забив 3 трёхочковых чуть больше, чем за минуту. Благодаря чему американцы выиграли со счётом 119-86. "Я просто искал то, что включит Чёрную мамбу", сказал он после игры. Чёрная мамба ядовитая змея. Коби Брайант сам придумал себе это прозвище в 2005 году, взяв в поведение непреклонной змеи себе за образец. Он искал дорогу обратно в зону Майкл был единственным из всех, кого я знал, кто полностью находился в зоне каждую игру, кто всегда был чистильчиком. Даже в играх, в которых он немного сдавал, рано или поздно это всё равно проявлялось. Я помню, как однажды в Ванкувере, во время сезона, в котором Chicago Bulls одержал 72 победы, все уже устали от длинных ноябрьских разъездов. И это был тот редкий случай, когда булс размазывали по площадке. К четвёртой четверти Майкл набрал всего 10 очков, и игрок Гризлис Дарик Мартин стал его немного подначивать. Никогда, никогда не бросай вызов Майклу Джордану, надеясь победить. Майкл буквально остановился, посмотрел на Дарика, встряхнул головой и произнёс: "Не буди лихо, пока оно тихо". Тёмная его сторона сказала: "Убей этого недоноска". И он перешёл в режим нападения прямо в зону. Результат неудержимость. Он пришёл в ниистовство, заработав 19 очков в четверти, обеспечив победу Буллс. А Дарик Мартин провёл остаток игры, сидя на скамейке. Майкл никогда не давал слабину, не показывал эмоций. Иногда он проявлял позитив, как, например, когда пожал плечами в знак: "Ничем не могу помочь". После того, как забил 6 трёхочковых за половину в матче плей-офф против Портленда, или во время легендарного момента рука в воздухе в игре с Ютой. Всегда позитивный и оптимистичный, он заряжал команду, поклонников и всех остальных, показывая, что у него всё под контролем. Если он и чувствовал что-то неприятное, он никогда этого не показывал. Это и есть чистильщик. Представь, что ты военный И вот ты видишь, что твой командир начинает идти на попятный. Или предположим, ты в офисе и видишь, что босс расстроен. О чём это говорит тебе и окружающим? Чистельщик проявляет эмоции лишь тогда, когда они единственный способ повлиять на других, но не из-за того, что он потерял контроль за своими чувствами. Я не хочу, чтобы перед игрой парни танцевали, тряслись и бешено орали друг на друга. Это хорошо делать для фанатов и на камеру. Но все эти эмоции заставляют тебя сосредоточиться на настрое и перед конкретной игрой, а не на твоей задаче. И что же происходит после этого мгновения безумия? Всё кончено. Ты возвращаешься к боковой линии, перерыв на рекламу, полный провал, выход из зоны. Посмотри на настоящих лидеров. Во время игры Коби выходит на площадку как председатель совета директоров на собрании акционеров. Жмёт руки, здоровается с игроками и судьями и переходит сразу к делу. Майкл не хотел никаких физических контактов перед игрой, никаких объятий и рукопожатий. Он стукался кулаками с коллегами по команде или давал им пять. Никогда не поднимая руку слишком высоко, всегда спокойно и сдержанно, и никогда не смотрел в глаза. После представления игроков он подходил к своим коллегам, чтобы их успокоить, как отец своих детей. Давай им понять. Не волнуйтесь, я с вами. Чистильщик никогда не встаёт впереди, размахивая полотенцем. Он стоит с края в одиночестве. Он сконцентрирован и хладнокровен. В критический момент, когда все остальные на взводе, именно он предлагает им сохранять спокойствие. Вне зависимости от того, что происходило во время игры, всегда казалось, что Майкл проводит лучшее время в своей жизни. Когда он был на площадке, ничто не могло его вывести из равновесия. Ничто его не беспокоило. Это была его зона. Большинство людей выходят из равновесия по любому поводу. Когда всё идёт плохо, они как будто умирают прямо на площадке. Майкл оставался в зоне 100% времени, начиная в тот момент, когда он выходил из дома или номера гостиницы, отправляясь на игру и заканчивая Когда возвращался поздно вечером обратно, но во время матча он был полностью настоящим и естественным Майклом. После игры, перед тем, как дать интервью, он шёл в комнату тренера, куда не пускали репортёров, полностью одевался и переключался с естественного Майкла, который просто играл, на Майкла Джордана, которого все в нём видели. Многие так не могут, да и не хотят. Рано или поздно тебя выматывает находиться в постоянном напряжении, всегда быть в одиночестве, всегда пребывать вместе, куда никому, кроме тебя, не попасть. В конце концов, тебе нужно выдохнуть, расслабиться, снять напряжение, выйти из зоны. Но когда ты из неё вышел, попасть обратно становится сложно. Когда человек теряет связь с зоной, это выглядит так, будто выключили свет. Внезапно ты видишь, как человек из альфа-самца превращается в котёнка, потому что он теряет уверенность в себе и забывает, кто он есть на самом деле. Так случилось с Гилбертом Аринесом, с которым я работала после одной из его операций на колене. Отличный парень. Когда он был на пике своей формы, он просто всё крушил. Можно было ему сказать, чтобы он набрал 25 очков, спустить его с цепи, позволив ему делать своё дело. И он совсем справлялся. Ни что не сложно. Нужно было просто позволить ему положиться на свои инстинкты. Он будет тебя подначивать, наступать тебе на пятки, полностью тебя уничтожит. Почти как Майкл в былые времена, когда он просто пытал тебя, пока ты не сдашься. Но со временем я стал замечать, что он начинает терять хватку. Его поведение на площадке изменилось, как будто он забыл, как наступать противнику на горло. Окружающие не знали, что с этим делать, и он просто ушёл. Это происходит чаще, чем ты думаешь. Великие игроки теряют способность повернуть ключ зажигания и завести свои звериные инстинкты. Но обычно это происходит потому, что их тёмную сторону жизни что-то пошатнуло. И когда это выходит на публику, как, например, громкий скандал, становится до более очевидно, почему они не могут сосредоточиться. И вернуться они могут только если а произошло что-то очень важное и чудовищное и это вернуло их обратно или б они настолько не чувствуют вину за случившееся, что им нет дела до того, что все думают и как это выглядит со стороны. Теперь он ходячий мертвец, которому нечего терять, что делает его одним из самых опасных хищников, которых только можно себе вообразить. Можно весь день говорить человеку Тебе нужно расслабиться, тебе нужно сосредоточиться. Но что это на самом деле значит? Ты не даешь человеку то, что может ему помочь. Он ждет, чтобы кто-нибудь сказал ему, в чем он не прав. Сам-то он думает, что пытается расслабиться, а у него не получается. Я всегда вижу, когда что-то внутри человека влияет на то, как он ведет себя снаружи. И я об этом говорю. Вот что ты делаешь, и ты нервничаешь. По твоему взгляду видно, что ты напряжен. Ты смотришь в другую сторону, а не на своего противника. Ты поправляешь шорты, закатываешь глаза. Ты на эмоциях, и ты сомневаешься в себе, поэтому другие сделали, что хотели. Они залезли тебе в голову. Они вытянули тебя из игры. Ты не в зоне. Ты думаешь. Не думай. Когда ты чистильщик в зоне, ты не думаешь. Ты действуешь без эмоций, без хаоса, без предупреждений. Ты никому не говоришь, что случится, а просто делаешь свою работу. Возможно, ты даже не вспомнишь, как всё произошло, но ты знаешь, что это случилось. Как говорил Коби, ты знаешь, что ты в зоне, но ты не можешь об этом думать, потому что мысли отвлекают. У каждого движения есть цель, и ты точно её знаешь. Ты никогда не тратишь время попусту и не совершаешь ненужных движений. Всегда можно посмотреть вокруг и увидеть тех, кто это понимает, и тех, кто нет. В команде, в бизнесе, в любой группе есть те, кто работает ради зарплаты, и те, кто понимает задачу, как на тонкой военной операции. Всему есть свои причина и следствие. Чистильчик действует из чистого желания добиться результата, потому что он знает, что должен выполнить задание или потерпеть поражение. Третьего не дано. Игроки постоянно меня спрашивают: "О чём им думать во время броска? Что заставит их забыть о давлении, не обращать внимания на толпу, шум и другие помехи?" Во-первых, я не могу дать тебе готовую мысль. Она должна быть личной, чем-то, что для тебя многое значит. Но лучше всего, чтобы ты вообще ни о чём не думал. Если ты действительно находишься в зоне, есть только ты, мяч и корзина. как будто ты один во дворе, на парковке или в тренировочном зале. По мне, лучше уж ты будешь говорить себе: "Это всего лишь пара свободных бросков. В любом случае, это не конец света". Но если тебе нужно отправиться куда-то в своей голове, иди туда, где тебе хорошо, к своим детям или куда-то ещё, где ты полностью расслаблен и счастлив. Ты управляешь своим личным пространством. Вы соединяешься со своими инстинктами и перенаправляешь энергию куда нужно. Иногда, когда я пытаюсь помочь тебе достичь этого состояния, я включаю старую музыку, с которой связаны твои детские воспоминания и переживания. Те песни, которые ты не слышал лет 10, и они возвращают тебя туда, где ты чувствовал себя по-особенному. Я не использую то, что заводит тебя сейчас. Я хочу, чтобы ты был хладнокровен и спокоен, просто оставаясь самим собой, тем, кем ты был до того, как все вокруг начали на тебя давить, чтобы ты изменился. В теле происходят невероятные перемены, и дело здесь не в музыке, это просто инстинкт. Ты чувствуешь покой, и твой пульс с нормального практически мгновенно падает до уровня зоны, примерно на 2-3 удара в минуту. Я понимаю, что правильно подобрал песню, когда ты начинаешь улыбаться. Когда всё сделано правильно, человек всегда улыбается. Я буду продолжать, пока ты не вернёшься в нормальное состояние, а затем всё уже будет зависеть от тебя. Я не хочу, чтобы ты полагался на меня или кого-то ещё. Я просто хочу указать тебе верное направление, а потом уйти с твоей дороги. Иногда я пишу человеку записку, когда он разогревается или делает растяжку, как, например, для Двоена в Майами, чтобы успокоить его разум. Некоторые встречаются со своими детьми во время перерыва или после игры, чтобы поцеловать и обнять их. Это помогает им снять давление, потому что детям не важно, заработал ли ты 2 очка или 100, они просто хотят, чтобы их обнял и поцеловал папа. А папа, благодаря этому, переводит напряжение и эмоции от игры во что-то более умиротворённое. Но как только чистильщик входит в зону, он отстраняется от внешнего мира. Неважно, что ещё происходит в жизни: личный, деловой, любой другой. Это на него никак не влияет, пока он не будет готов вернуться. Таково определение зоны: ни страха, ни помех. Полная сосредоточенность. Ты не мыслишь потому что иначе ты начинаешь думать обо всём. А суть зоны в обратном, в том, чтобы не думать ни о чём, кроме поставленной задачи. Мысли уводят тебя в сторону, а зона держит там, где ты должен быть. Это твоё убежище. Ты уходишь в пространство, где ничто тебя не тронет. Ничто не сделает тебе больно, никто тебе не позвонит, не напишет и не будет действовать тебе на нервы. Все проблемы останутся, когда ты вернёшься. Но ты должен попасть в место, где ты управляешь временем и пространством, а тобой не может управлять ничто. Больше всего, на фоне других игроков, Майкла выделяло ошеломляющее умение отстраняться от всего и всех. Ничто не могло вывести его из равновесия. Он был как лёд. Несмотря ни на что, ни на толпу, ни на СМИ, ни на смерть отца, Когда он выходил на баскетбольную площадку, он забывал обо всём, кроме своей задачи нападать и добиваться результата. Я больше никогда не видел, чтобы человек сумел выстроить вокруг себя такую стену, за которую мог попасть только он, с тем, что он брал с собой. Ближе всех к этому, пожалуй, подошёл Дуэйн, когда был здоров. У него есть переключатель, который даёт ему забыть обо всём, когда он начинает играть. Однако большинство, даже великие, берёт с собой что-то из внешнего мира. Немногие могут оставить всё лишнее позади. Статистика говорит: за всю профессиональную карьеру Майкла процент его попаданий составлял 50. Когда над этим задумаешься, а это означает, что меч попадал точно в цель один раз из двух. А на Майкле при этом весело по три человека. и его бросок снимало 20 тысяч камер. Ты начинаешь понимать, насколько глубоко каждую игру, каждую четверть он уходил в зону. Его поведение на тренировках и во время игры никак не различалось. Он оставался собранным в любой ситуации. Я терпеть не могу, когда спортсмены говорят, «Я завожусь, когда на меня светят прожекторы». Нет, в зоне ты вообще не должен замечать прожекторов. они тебе не нужны. Но немногие могут достигать такого чрезвычайного уровня сосредоточенности и собранности в разных условиях. Им начинает быть удобно в одном месте, и там они показывают лучший результат. Почему команды дома играют лучше, чем на выезде? Почему некоторые спортсмены выступают лучше на одних стадионах и хуже на других? Они не могут воспроизвести условия, благодаря которым попадают в зону Они думают о том, что здесь другая атмосфера, вместо того, чтобы инстинктивно понимать, как приспособиться к окружающей обстановке. Вместо того, чтобы управлять происходящим, они позволяют происходящему управлять ими. Вместо того, чтобы чувствовать себя уверенно и спокойно, они начинают поддаваться эмоциям. Будь уверен. Эмоции делают тебя слабым. Ещё раз. Эмоции делают тебя слабым. Быстрее всего ты выходишь из зоны, когда позволяешь эмоциям управлять твоими действиями. Когда ты чувствуешь страх, ты отступаешь и строишь стену, чтобы защититься. Но существует ли на самом деле эта стена? Нет, но ты ведёшь себя так, будто она есть. И вот ты уже не можешь из-за неё двигаться вперёд. Протяни сквозь неё руку. Там ничего нет. Ты можешь пройти прямо через неё. Но если ты останешься за этой вымышленной стеной, ты проиграешь. Когда ты чувствуешь гнев, ты срываешься. А когда ты срываешься, ты обычно ведёшь себя неразумно, потому что тобой движет внезапный порыв, а не здравый смысл. В итоге ты теряешь контроль и всякое понимание того, что ты должен делать. Вместо того, чтобы быть готовым и хладнокровным, ты теряешь разум и не можешь сосредоточиться. А если ты не можешь сосредоточиться, ты проиграешь. Когда ты чувствуешь зависть, ты переводишь все свое внимание и энергию на предмет своей зависти. Не важно, что это, успех твоего коллеги или новый парень твоей девушки, в любом случае ты думаешь не о том, что тебе нужно делать. И ты проигрываешь. Единственное исключение из этого правила – это гнев. Управляемый гнев в умелых руках это смертельное оружие. Я говорю сейчас не о обешенстве, которым нельзя управлять ни изнутри, ни снаружи, а о огневе, который можно сдерживать и превратить в энергию. Внутри всех чистильщиков есть этот тихий, пламенеющий гнев, и он им помогает, если они могут его сдерживать и управлять им. Но он никогда не превращается в слепую ярость. И ему никогда не дают принимать разрушительную форму. Когда ты используешь гнев правильно, ты становишься как Майкл, который трясёт головой в Ванкувере и разносит всё в пух и прах. Он не на кого не злился. Он оставался сосредоточенным, не поддавался эмоциям и при помощи своего гнева одержал победу. Но это тонкая грань. Если ты не контролируешь свой гнев, ты становишься агрессивен, можешь кого-то ударить. Споришь с судьёй, в свирере посмотришь на других игроков, из тебя хлещут эмоции, и ты полностью выходишь из зоны. Эмоции не дают тебе сосредоточиться и показывают, что ты теряешь контроль. Они в конце концов полностью убивают твою игру. Из-за них ты начинаешь думать о том, как себя чувствуешь, а ведь ты не должен думать. Ты должен быть подготовлен настолько, чтобы сразу войти в зону и безукоризненно выполнять свою работу. Помни о своей цели. Этого не добиться, если голова занята другим. Разумеется, чистильщики тоже люди, и как и все остальные, беспокоятся и нервничают перед важным событием. Но разница между чистильщиками и другими людьми состоит в том, что они могут контролировать эти чувства, а не позволяют этим чувствам контролировать их. Даже Майкл говорил, что у него перед большой игрой мурашки бегут по телу. Пусть они все бегут в одном направлении, отвечал я ему. От них не избавиться, но так ты управляешь тем, как ты себя чувствуешь, а не позволяешь этому тебя беспокоить. Энергия, а не эмоции. Огромная разница. Чистильщик думает, что если он нервничает, то как же другие себя чувствуют? Им ведь придётся иметь дело со мной. Я хочу, чтобы ты всё делал по определённой схеме. И чтобы она была стабильной, вне зависимости от того, идёт ли речь об игре перед началом сезона, ни на что не влияющей, или о финале чемпионата. Делай то, что должен каждый день, чтобы никогда не нужно было подстраиваться под окружение и обстоятельства. Всё должно оставаться на своих местах. На конуне игры ты должен себе сказать: "Я сделал всё, чтобы этого достичь. Я готов". А потом провести вечер с семьёй, друзьями или с тем, с кем тебе хорошо, делая то, что любишь. Я хочу, чтобы тебя окружали те, кто тебя поддерживает, те, кто знает, что тебе нужно и понимает, что ты не многое можешь дать взамен. Понимающие тебя люди не позовут всех дядь и тёть на ужин перед большой игрой. Друзья не станут грузить тебя своими проблемами. Никаких эмоций, никакого ненужного давления. Потому что когда ты начинаешь говорить себе и окружающим: "Стоп, завтра большая игра, не беспокойте меня", ты начинаешь поддаваться эмоциям. Хуже ничего и не придумаешь. За день до того, как Майами выиграли у Оклахома-Сити в 2012 году, когда я заставлял Двейна поздно вечером тренироваться на стадионе, у него каждые несколько минут на телефон приходили сообщения от коллег по команде. Они писали, что не могут успокоиться и уснуть. Я не хочу слышать ничего подобного. Ты показываешь, что начинаешь чувствовать давление, и ты больше не управляешь ситуацией. Я уверен, что молодые игроки Oklahoma City Thunder сидели и играли в видеоигры, не думая о том, что будут чувствовать, если проиграют в такой важной игре, потому что для многих из них всё это происходило впервые. Но это только сейчас В следующий раз они тоже не смогут спать. Думай об этом, как о мгновении, когда ты находишься на вершине американских горок, за секунду до того, как отправишься в падение. Ты знаешь, что случится. Ты знаешь, что должно быть страшно. Ты кричишь, паникуешь или сохраняешь спокойствие, потому что знаешь, что справишься с тем, что тебя ждёт. Именно это выделяет тебя на фоне других людей. которые поддаются страху и не могут управлять своими эмоциями. Пока другие горячатся, я хочу, чтобы ты приступал к делу с холодной головой и сохранял спокойствие, потому что если начинать с горяча, то в процессе ты будешь только остывать. Что ты делаешь, когда тебе нужно сохранить свежесть еды, чтобы она не испортилась? Ты кладёшь её в холодильник, держишь её в холоде, чтобы она прожила дольше. Когда фонари начинают светить ярче, ты должен чувствовать тьму и холод, уходя глубже внутрь себя. Это твоя зона, где есть только инстинкты. Ты чувствуешь свой путь в темноте, в то время как другим нужно слышать и видеть, что делают остальные. Ты делаешь так, как подсказывают тебе чувства. Люди, которые могут попасть в это пространство, это твои убийцы. Дорога в зону начинается, когда ты начинаешь доверять своим инстинктам. Этим мы сейчас и займёмся.